Сводное содержание нескольких бумажных звёзд, одну частично сжевал кот. Порой, и это редкое дело, кто-то из претендентов-служителей решает расстаться не с языком, а с чем-то ещё. Такие служители исключение. Предыдувших исключений никто припомнить не может. Они не служат так долго, чтобы иметь возможность познакомиться со следующим. Художница заплуталась, сбилась с пути. Она думает о промеччиво, что выбор этой тропы, вообще любой, какой угодно тропы, приблизит её к тому месту, которое она когда-то любил, к месту, которое изменилось вокруг неё так, как меняется под действием времени всё вокруг. Она хочет раздуть давно угасшее пламя, найти нечто утраченное, то, чего она не может дотимине, но ощущает его отсутствие так же остро, как голод. Художницу принимает решение, ничего никому не сказав. Лишь единственная её ученица замечает её отсутствие, но не придаёт этому значения, давно усвоив, что люди порой исчезают, как кролик в шляпе, и иногда возвращаются. Но иногда нет. Служители допускают эту редкую уступку, так как их число сокращается. Своё затворничество художница проводит в размышлениях, пытаясь разобраться с ошибками, потерями и разочарованиями, пытаясь понять, был ли у неё шанс потери предотвратить или они просто прошлись по её жизни, как волны по берегу. Она думает, что если в какой-то момент затворничества у неё возникнет идея новой картины, она откажется от этой тропы и вернётся к своим краскам, и пусть пчёлы ищут кого-то ещё, кто станет служить им. Но новых идей нет. Только старые снова и снова прокручиваются в её голове. Всё до того безопасное и знакомое. Столька раз ухваченная и уже запечатлённая кистью, что она видит в этом одну пустоту. Не попробовать ли мне писать прозу, думает она. Но ей всегда ловчей было со зрительными образами, чем со словами. Когда дверь открывается значительно раньше, чем художница этого ожидает, она без колебаний принимает свою пчелу. Служители-художницы пустыми коридорами идут к двери без опознавательных знаков. Один лишь кот видит их в этот момент, и хотя он-то распознаёт, что происходит ошибка и точно знает, в чём она состоит, кот не вмешивается. Не в обычаях кошек вмешиваться в судьбу. Художницы готовы пожертвовать Оба глаза, но забирают только один. Одного более чем достаточно. По мере того, как в ображении художницы полнится образами, по мере того, как на неё обрушивается лавина идей, картины разворачиваются перед её взором в таких подробностях, что невозможно отделить одно от другой. И она даже мечтать не смеет хотя бы часть их запечатлеть на холсте, а пальцы зудят до того, ей хочется взяться за кисть. Она понимает, что не предназначена для этой тропы, но изменить уже ничего нельзя.